Глава двадцатая. Вячеслав. Она молча вошла в палату, присела на стул и, прикусив губу, уставилась в пол. Нин, что-то случилось? Почувствовал неладное, но решил дать ей время прийти в себя и рассказать самому. А чего-то он не хотел этого слышать. Впервые в жизни трусил в прямом смысле слова, и в глотке словно ком возник. Кислорода вдруг стало катастрофически мало. Вот вот задохнется. Слав. Она вдруг скинула голову, сглотнула, и в глаза его посмотрела. Пристально так, с болью затаённой. Как будто то, что сейчас поведает ему, навсегда изменит их жизнь. В принципе, он уже давно марширует с улыбкой до ушей прямиком в бездну. — Я должна тебе кое-что сказать. — Говори. Руки непроизвольно сжались кулаки. Доктор сказал он даст нам направление в другую клинику хорошую варламов закрыл глаза шумно втянул в себя воздух он уже догадывался нет не догадывался знал я калека выдохнул не наххлипнул но вопреки слезам что покатились по щекам замотала головой нет не калека не говори так мы что-нибудь придумаем ты же знаешь врачи могут ошибаться к тому же Они сами признают, что не настолько компетентны, чтобы... Ладно, я понял. Яну с Кириллом привези ко мне. И будь осторожна. Я сейчас парней из ЧОПа для тебя вызову. Пока это дура на свободе, не выходите без охраны. Внутри словно щелкнул какой-то выключатель. Радостные эмоции от того, что вновь мог видеть жену погасной. И лишь одно желание – увидеть детей. Да, хорошо. Только прошу, не отчаивайся, Слав, еще ничего неизвестно, взирая на него глазами, полными мольбы. Но он-то знал, это всего лишь желание помочь, жалость, не более. Хотела услышать, что еще не все потеряно, что он будет бороться. Хотела, чтобы успокоил и пообещал, что все будет хорошо. Только ему так ни хрена не казалось. Он потерял все в один миг за одну совершенную им глупость теперь будет расплачиваться вечно и не только он его семья теперь обрела отца инвалида грёбаную обузу так и не дождавшись от него ни слова не нашла ушла оставив после себя лишь шлейф собственного запаха до да одури родного только он теперь не имеет права на нее все проебал Зрычав, ударил по ноге кулаком и... Ничего не почувствовал. Бил снова и снова, мечтая о боли. Но ее не было. Ничего не было. Как будто он уже сдох, а тело больше ему не принадлежит. Твою мать! Твою мать! С тумбочки посыпались фрукты, а мужчина схватился за голову, взвыв от боли. Не Фёдов, Илья Сергеевич. Илья Сергеевич осторожно постучал, открыл дверь палаты и прошел вовнутрь. Не побеспокоил Вячеслав Николаевич? Вы еще кто? Мужчина нахмурился, выпил какую-то таблетку и поморщился. Неудивительно, голову ему капитально разможили. Странно, что выглядит довольно неплохо. Обычно после таких травм так быстро не очухиваются. А в большинстве случаев и вовсе на тот свет отправляются. Крепкий мужик, сразу видно. Илья Сергеевич Нефёдов, я... Ясно. Жена, о вас говорила. кивнул на стул. Присаживайтесь. Нефёдов скользнул взглядом по плечу Вячеслава, нахмурился. Неужели? А мы с вами раньше нигде не встречались? Вячеслав прищурился, пожал плечами. Раньше мне не приходилось иметь дел с уголовным розыском. Нет-нет, у вас татуировка. Илья Сергеевич постучал по своему плечу, обозначая место наколки. «Вы где служили?» «А, вы про это!» Взглянул на синюю татуировку в виде парашюта с говорящей надписью «Никто, кроме нас». И до боли знакомая цифра. Воздушно-десантные войска. 242 учебный центр в Омске. «А что?» Нефедов стукнул себя по лбу и захохотал. Но «Ну, точно же, Славка!» «А я-то, дурак, думаю, что за фамилия такая знакомая? Славка Варламов! Не помнишь меня разве, Илья?» Варламов аж пристал. Правда, тут же зашипел от боли и снова откинулся на подушку. «Ильюха? Дрищ, ты что ли?» Нефедов хохотнул, бросился к бывшему сослуживцу. «Ага, он самый!» Много лет назад эти двое были очень дружны. Варламов до психоза принципиальный малый, и не Федов несчастный худощавый паренек, непонятно, как попавший в десантуру. Видать, подполковник, над которым парень неудачно пошутил, отомстил и отправил пацана туда, где такого, как он, должны были затоптать. Так они и познакомились. Илью избивал один из вечных задир а Варламов вступился, ибо терпеть не мог несправедливость. С тех пор и дружили, пока дорожки не разошлись сейчас бы Илья сергеевич ни за что не узнал старого друга если бы не его наколка который сам не федов славкий набил слушай но ну поговорить нам однозначно есть о чем варламов усмехнулся только для начала сгоняй-ка в магазин за коньячком а тебе можно слушай я бы не против но сам понимаешь как был ты с циклом ильюх так и мы остался подел славко на что не федов лишь засмеялся ох подлец сладно. Сейчас все будет. Нина. Ура, ура! Мы едем к папе!» Сын прыгал и радовался, подбрасывая своего солдатика до потолка. Я навела себя потише, но счастливую ее улыбку трудно было не заметить. Все же они очень близки со Славой. Пусть он не лучший муж с некоторых плод, но отец замечательный. Нашим детям на него грех жаловаться. Да и вообще, иногда мне кажется, что его они любят больше, чем меня. Хорошо. Я сейчас в душ забегу и поеду. Вы пока переодевайтесь. В душевой кабине облокотилась о стенку, закрыла глаза, выдохнула. Сил не было совершенно. Словно меня выжили, как лимон. Я не знаю, что будет дальше и когда наступит белая полоса. Но уверена, что долго так не выдержу. Хотелось закрыться в темной комнате и просидеть там минимум неделю. И чтобы никого, кроме детей и сладких. Ни того славки, что предал меня, бросил, не того, что ударил и обвинил в измене, а того, за которого замуж выходила, который так сильно, так горячо любил меня, моего славки. Мне не нравится это платье. Честно, Нин, лучше переодеться. Варлам, ты с ума сошел? Еще утром ты сказал, что это платье тебе нравится, потому что я в нем выгляжу особенно обалденно. Вот именно поэтому ты его и не наденешь на прогулку». Слав, Я вздохнула, обняла мужа. «Ну ты что? Опять ревнуешь, да? Дурак ты такой. Может, и дурак. Только ты жена этого дурака. Все, иди переодевайся и не вздумай надеть тот красный сарафан. Я его сожгу». Улыбнулась своим воспоминанием и слезы заструились по щекам. «Почему все изменилось? Когда это случилось с нами?» с двумя влюбленными, что так безумно умирали друг по другу. Славка ведь жить без меня не мог. Его в бешенство бросала лишь мысль о том, что у меня может появиться другой. А как он радовался, когда я забеременела Яной! Да он ночами не спал, все живот мой слушал. Когда впервые дочь зашевелилась в утробе, он чуть с ума не сошел от счастья. С тех пор мы начинали день и провожали его с рукой радостного папки на моем животе. Когда Яна родилась, я видела в глазах Варламова слезы. Он плакал. Мой мужественный Славка рыдал. Как же это произошло? Может, моя вина в том, что я не настояла тогда, не убедила, что на той даче ничего не было? Я ведь могла поговорить с ним. Но разве не пыталась? Пыталась. И что получила в ответ? Пощечину. Словно и не было между нами доверия. Словно я не жена, что прожилась немного лет, родила двоих детей. Отдалась ему вся и полностью, а какая-то девка, вроде этой Лианы. — Мам, у тебя все хорошо? — Яна постучала в дверь. — Моя понимающая девочка, как бы ни было паршиво, когда у тебя есть такие дети, дышать становится легче только от одного их голоса. — Да, солнышко, я скоро. Наспех ополоснулась в душе, переоделась и к детям вышла с дежурной улыбкой, что уже, казалось, стало моей маской. Ну что, едем к папе? Одно радовало. Теперь мы с малышами были под охраной и с водителем, за что я была благодарна Варламову, как никогда. Потому как сумасшедшая девица все еще на свободе. И не факт, что когда Нефедов ее поймает, она не выкрутится. Доказательств ее вины у меня было ровно ноль. Да и сам Илья Сергеевич порекомендовал не обращаться в полицию. Нет тела, нет дела. Варламов был обколот лекарствами. Его сведения никто и серьезно воспринял. А меня снова могут обвинить в том, чего даже во сне не совершала. Боже, до какого абсурда мы дошли. Вячеслав. Нину задержали за нападение на Лиану? Шутишь? Да моя жена паука прихлопнуть не может. Варламов дернулся, чтобы получше сесть, но боль снова побеждала, чтоб тебя. Слушай, Слав, может, не будем пить? Все-таки ты только в себя пришел. Я теперь инвалид, прикинь? Так что плевать, хуже уже не будет. Чего? Как инвалид? Нефедов снял очки, нервно протер их. Может, обойдется? Не знаю я, Илью. Ни хрена уже не знаю. Как себя пришел, так и думаю. Как, блядь, я до этого докатился? Зачем? Где логика в моих действиях? Иметь все и одним махом этого лишиться. Просто в голове не укладывается. Лиана еще эта идиотка. Она на мою Нину набросилась, а я сам не знаю, где закончился сон и началась реальность. Вячеслав выпил из пластикового стакана. Откинулся на подушку. По глазам старого друга видел, что выглядит жалко. И бесился от этого, сам себя презирал. «И это еще не все. Мне кажется, девушка довольно... странная. Думаю, мне нужно разузнать о ней получше, и я собираюсь этим заняться. Насколько понимаю, ты немного о ней знаешь, да?» «Да вообще ни хрена не знаю. Странная, не то слово. Она на всю голову ебанутая. Говорю же тебе, на жену с ножом бросилась. И я не покрываю Нину. Не смотри на меня так!» Не понимаю, как не заметил раньше, что у этой девки не все дома. Но с ней общалась моя секретарь. Вот у нее и поспрашивай». Илья кивнул, наполнил стаканы до половины и только открыл рот, чтобы выдать что-то пафосно-сопливое. Любит он это дело под выпивку. Как дверь палаты распахнулась, и в нее буквально влетели дети. Нина. Обнаружить Варламова пьющим коньяк со следователем было сверхстранно. И неожиданно захотелось разбить бутылку, а голову Нефедова. Что здесь происходит? Обратилась к Илье Сергеевичу, пока Яна и Кирилл с радостным визгом обнимали отца. Нина Ивановна. Тот поспешно поднялся, уронил бутылку с коньяком, поднял ее, снова встал по струнке. Я... Мы с вашим супругом, оказывается, служили вместе, представляете? И что? Это повод напоить его? Да он только из комы вышел. В тот момент я растеряла последние крохи самообладания и даже не заметила, что начала кричать: "Вы следователь или убийца? А если ему хуже станет, подумали об этом?" Нифедов склонил голову, словно школьник, которого отчитывает строгая учительница. Нервно поправляя очки, он то и дело бросал жалобные взгляды на Варламова, а тот замер вместе с ним. Все внимание было обращено на меня, и когда я это поняла, было уже слишком поздно. Ну вот. Снова сына с дочерью напугала. Они скоро от меня шарахаться начнут. Успокойся, ним Я сам его попросил. Славка чмокнул Кирюху в лоб, притянул к себе Яну. Илюх, ты нас не оставишь? Многозначительно взглянул на Илья Сергеевича. Да-да, конечно. Нефёдов резво засобирался, а мне стало неловко. Набросилась на человека, как сумасшедшая. В конце концов, Варламов не младенец, сам в состоянии за себя решать. Извините. — Ну что вы, это вы меня извините. Скромно потупившись, буквально выбежал из палаты. Соскучился по вам. Как же я соскучился. Варламов принялся тискать детей, а я невольно залюбовалась этой картиной. Слава, я оставлю их у тебя. Скоро твоя мама тоже придет. Побудете с ним. Слава поднял на меня взгляд. Улыбка его исчезла, а взгляд нехорошим стал. Я даже узнала этот взгляд и не поверила своим глазам. Так Варламов смотрит, лишь когда ревнует. Как давно это было, а помню, как сейчас. А ты куда собралась? Мне с Юлькой встретиться надо. А она звонила сегодня, там какие-то проблемы у нее. И замолчала, осознав, что оправдываюсь сейчас перед ним, как раньше. Словно мы все еще счастливые супруги. Дура. Ребят. — Принесите-ка папке чай из автомата. Дети молча взяли у меня деньги и побежали в коридор. А я напряглась, предчувствуя неприятный разговор. — Куда собралась? — К нему? — рявкнул так, что, казалось, задрожали стены. — Я всего лишь встречусь с подругой. Что в этом такого? Варламов подался вперед, ухватившись за поручень кушетки. А у меня сердце защемило. Как больно видеть его таким сильным, не сломленным, все еще борющимся, но без возможности вести прежний образ жизни. «Ты не пойдешь никуда, тем более навстречу с этой шалавой. Варлам, ты с ума сошел?» Бросилась к нему, понимая, что этот дурак сейчас просто свалится на пол. Он схватил меня за руку и силой дернул на себя, так что не удержалась и упала ему на грудь. «Я все еще твой муж». Я все еще глава семьи. Какой семьи, Слава? Той, которую ты бросил? И ты будешь меня слушаться. Продолжал, словно не слышал меня. Хотя, когда он слышал-то? Больше никуда без моего ведома. Я распоряжусь, чтобы охранники за этим проследили. Ты не смеешь, Варлама. Не после того, как закончить свою мысль не смогла. Он набросился на мои губы жадным, голодным поцелуем. И в тот же миг я потеряла бдительность и разум, растворившись в этом поцелуе, о котором теперь могла лишь вспоминать и рвать этими воспоминаниями свою обугленную душу на кровавые ошмел.